Глава десятая Ничего не замышляла, просто мимо пробегала. Элиска, кошмарик! Элиска, вставай! Раздался над ухом голос Веларии. Эх, у меня как раз должен был состояться четвертый поцелуй с Амадором. Да что ж такое, даже во сне никакой личной жизни. Куда? Сонно пробормотала я, поднимаясь с постели и надевая тапочки. На дело. Сообщила Вилка, накинув мне на плечи поверх пижамы вязаную кофту и подталкивая к окну. Перехватив мой растерянный взгляд, она строго произнесла: «На переодевание нет времени, а то куратор проснется. Сегодня подмешала ему в чай слабое снотворное. Но мы быстренько туда и обратно». Сопротивляться не стала, потому что знала, это бесполезно. Уж если Вилари я чего задумала, не отвертеться. Мы с подругой тихонько выбрались из окна и сползли по дереву вниз. А там добежали до л а з а в за боре, где нас уже поджидало поле. Куда направляемся? Вновь поинтересовалась я, пробираясь по удобному земляному коридору. Это все базе с Васей постарались. Не даром они все дни на пролет здесь копошились. А мы с вилкой и я ц ы к о м их прикрывали. Тут недалеко. Обнадежила подруга, достала знакомую магическую вещицу и создала иллюзию. Прозрачный купол, который на пару минут делал нас невидимыми. А затем скомандовала: "Бежим!" И мы побежали вдоль забора, п р я ч а с ь за кустами и деревьями. Вилка, ты хоть объясни, куда бежим? Охнула я, когда мы миновали арену и проскакали мимо преподавательских коттеджей. Не хотелось бы предстать в таком виде перед любимым ректором. А то выйдет подышать ночью свежим воздухом, а с меня иллюзия сползет. Не отвлекайся. грозно шепнула Вилария и потащила меня к студенческому общежитию. Мы укрылись за развесистым деревом, спрятавшись за широким стволом. И в этот самый миг иллюзия исчезла, а вилка указала рукой на темные окна на втором этаже. Рядом п о я в и л о с ь Поли, поднялась на хвосте и, сложив на груди лапки, вопросительно заглянула в глаза хозяйки. Вилария склонилась к зверю и принялась шепотом что-то объяснять. Показывая то на окна здания, то на свой кулон серебристый листик с маленьким мерцающим камушком. Ханкубеде, помнишь, той щ е в ы с о к о м е р н у ю б л а д и н к у Она еще помешала нам стачить з у б а с т ы й ф о л и а н т и с книгохранилища. Спросила Вилка, а з м е я л и с и ц а к л а ц н у л а зубами и сжала лапки в кулачки. Разумеется, подобного позора Полли забыть не могла. Вот, довольно протянула Вилария. Ее комната номер шестнадцать. Проникаешь и забираешь с ш е и такой же кулон. Велария вновь указала на свое украшение и уточнила: "Задача ясна". Полли серьезно кивнула и исчезла. Теперь объясни, что происходит, спросила я, переминаясь с ноги на ногу и кутаясь в кофту. Для подобной вылазки было холодно, поэтому хотелось поскорее вернуться домой. И, конечно, узнать, ради чего такие жертвы. Дело в том, что у меня возникли смутные сомнения насчет магического уровня Ханки. А Кулон то здесь причем? Нахмурилась я. Спросонья соображалось крайне трудно. И я тебе зачем? Ты мне для подстраховки на карауле постоять свистнуть, если кто подойдет. Пояснила Вилка, напряженно в глядаясь ы в в темные окна. А Кулон? Она осеклась, потому что перед нашими взорами опять возникло поле. Зверюга хитро улыбалась. В пасти она держала цепочку с кулоном. Умничка, ты моя пушистая! Улыбнулась я вилка, вещь забрала и не забыла почесать зверя за ушком. А затем шепнула мне: "Бежим обратно, в комнате все объясню". И мы вновь побежали от дерева к дереву, от куста к кусту, мимо арены. В тот момент, когда мы приблизились к преподавательским коттеджам, иллюзия самым нахальным образом с нас спала. Вилка несколько раз нажала на рычажок и потрясла серебристую коробочку. Судя по треску и выскочившей пружине, механизм не сработал. Сломалась, обрадовала подруга. Лизка из кустов не высовывайся, нам до забора немного осталось, ползи. Я, конечно, ползла. Но возле двери в ректорский коттедж замедлилось. Нет, не потому, что высматривала знакомый силуэт. Банально зацепилась кофта й за какую-то ветку и теперь пыталась соскочить с крючка. И именно в этот момент ректор Тори возвращался из учебного корпуса домой. Вот любят некоторые д о н о ч и работать вместо того, чтобы спать. Я дернулась. Ткань предательски треснула, ветка сломалась. Почувствовав свободу, сделала рывок, но сильные руки подхватили меня и поставили на землю. Лизка, что ты здесь делаешь? И искренне удивился Амадор. Да еще в таком виде. Просто мимо пробегала, промямлила я, кутаясь в кофту. С моим кошмарным везением из всех кустов в п а р к е я выбрала те, что были ближе к ректорскому дому. Судорожно придумывала на ходу причину, по которой бегаю в пижаме по территории академии, но Амадор все додумал за меня. Выслеживаешь? Случайно вышло. Пробормотала я в ответ и поежилась. От ночной прохлады в такое время года даже теплая кофта не спасала, а уж тонкая пижама с горгулями ь и подавно. И все вилка виновата. Мы быстренько туда и обратно, лишь одну вещицу заберем. Угу. Забрали меня. Ты вся дрожишь, глупенькая. Ужаснулся Амадор, неожиданно подхватил меня на руки и зачем-то понёс в дом. Не надо. Отпустите. Я жалобно простучала зубами и прижалась к ректорской груди, вернее, к его теплому пиджаку. Надо. Решительно произнёс ректор, занося меня в коттедж. Сейчас я буду тебя отпаивать. А. Отпаивать? Пискнула я. Целебная настойка и отпаивать. Хмыкнул Амадор, посадил меня в кресло и закудал в теплый плед. Сам завозился на маленькой кухне, явно предназначенной не для готовки, а для таких вот чаепитий. И пока я пыталась согреться, заодно сообразить, что со врать о ночной вылазке, ректор уже вернулся с чашкой травяного чая и ложкой какой-то противно пахнущей микстуры, не спрашивая разрешения. Он залил эту гадость мне в рот, а затем принялся пить о чаем. Сам сел рядом на к о р т о ч к е и смотрел так, словно я больная, заблудившаяся в лесу мышка, которую непременно нужно спасти. Хоть чай подозрительно пах, я не стала сопротивляться. Пусть спасает. И сделала большой глоток, а затем закашлялась, выпучив глаза. м Да, ректор однозначно не зельевар и не целитель. Кажется, кто-то положил в напиток все, что было в доме. В о р т у горело и щипало. Там имбирь, п е р е ц и целебный порошок от д е к а н а м а т е у ш и При переохлаждении очень помогает. Довольно кивнул Амадор, заметив мою реакцию. Такое г... гремучее зелье! Прохрипела я и отставила чашку на столик. Благодарю. Сразу стало лучше. Мне пора. Я рывком поднялась с кресла и решительно скинула плед. Амадор тоже поднялся и медленно заскользил взглядом по моей фигуре. Элиска, ты же в одной пижаме. Охнул он. Что ты творишь, безумная? Неужели все это ради меня? Амадор п о р ы и с т о прижал меня к своей груди и уткнулся в волосы тяжело дыша. Да я не ради тебя, вас. Попыталась оправдаться, а заодно сообразить. Мы по-прежнему на ты или опять на вы, как ученица и преподаватель? Хотя вроде бы а д е п т к и с учителями не должны обниматься по ночам. Ничего не говори. Я все понимаю. Прошептал Амадор, крепче прижимая меня к груди. Ты влюблена, страдаешь. Пыталась увидеть меня хотя бы так, издалека, ночью. А. Не ч л е н о разделно ь п р о м ы ч а л а я. Откуда я знаю? Усмехнулся ректор неправильно истолковав мое мычание. Потому что сам такой. Вчера после отбоя б р о д и л под твоими окнами, все надеялся увидеть. Думал, выглянешь, улыбнешься, посмотришь на меня нежным взглядом. Я напряглась, вспоминая, что вчера было. Кажется, мы так набегались в лабиринте, что после отбоя сразу уснули. Главное, чтобы я не храпел, а то неудобно получится. А м а д о р гуляет под окнами и страдает, а я вместо того, чтобы тоже страдать, дрыхну. Даже хотел забраться по дереву, проникнуть в твою комнату и... Голос Амадора дрогнул, а я заволновалась. И что? И это. Выдохнул он и поцеловал, ласково, нежно, сжимая ладонями лицо. А я? Но ну, что я? Не оставлять же поцелуй ректора без ответа. Между прочим, наш четвертый поцелуй, который мне сегодня снился. Хоть я и решила, что мы расстались и кроме учебы меня больше ничего не интересует, но именно сейчас решимость улетучилась. Я обхватила Амадора за шею и ответила на поцелуй. Объятия стали крепче, поцелуй жарче, дыхание сбилось. Увы. На самом интересном месте меня кто-то схватил за руку, пытаясь оттащить от ректора. Что ж такое? Никакой личной жизни. Но услышав знакомое м ы ч а н и е мы с Самодором обернулись. Рядом с нами сидела Горгулья. Она хмурилась и пыталась выдернуть меня из ректорских объятий. Воспользовавшись тем, что мы замерли, Матюша потащила меня за собой в темную воронку перехода. При этом она успела погрозить кулаком растерянному Амадору, который пробормотал: «Может к лучшему, потому что...» Окончание фразы я не услышала, так как мы с г о р г у л и е й оказались в спальне, где нас ждали Вилка и Полли. Фуф! выдохнула Вилария и погладила Матюшу по голове. Молодец. А теперь возвращайся в загон, а то смотритель заметит и будет ругаться. Матюша грозно замычала. А вместе с ней заверещала и Полли. Тихо, к у р а т о р а разбудите, он в последнее время плохо реагирует на моё снотворное, не иначе как антидот принимает. Занервничала вилка, а звери завыли. Ладно, ладно, оставайтесь. Горгулья оскалилась в благодарной улыбке и устроилась под окном, а Полли залезла в кресло и свернулась там калачиком. Я же села на постель, вздохнув и коснувшись пальцами губ. Хорошо, что меня спасла Матюша, а то неизвестно, куда бы нас завели чувства. Жениться нам не ректор пока не может, в том смысле, что пока не разорвет помовку. Со мной же, а навязываться я не хочу. И так неудобно вышло, подумал, что я его караулила. ш м ы г н у л а носом и стерла одинокую слезинку. Как же у нас с ним все сложно. Лизка, окончай страдать. Строго произнесла Вилка. Я, как увидела, что ты отстала, сразу догадалась. Ректор с ц а п а л Допрашивал? Пытал? Ну, невнятно ответила я. В каком-то роде поцелуй можно назвать пыткой, потому что мало. Я так и знала, поэтому сразу побежала к Матюше за помощью. Уж она о тебя везде отыщет. И поможет, добавила я, вздыхая. <звы> <звы> подтвердила Горгулья. Спасибо вам, девочки. Все же поблагодарила я. Представляешь, Амадор подумал, что я его выслеживаю. Это к лучшему, успокоила Вилария. Иначе он бы узнал правду. Кстати о правде. Объяснишь, зачем мы устроили вылазку? Поинтересовалась я. Ради этого, хмыкнула п о б е д н а я Вилка и показала кулон. А затем д о с т а л а точно т а к о й же, как висело у нее на шее. У вас с Ханкой одинаковые украшения? Удивилась я. И ради этого ты вытащил меня из теплой постели в пижаме? На сборы не было времени. Куратор Дуб мог проснуться. И это не простое украшение, а уникальная разработка нашего магазина магические штучки. ограниченная партия, не для продажи. Важно, сообщила подруга. Откуда он у тебя не для продажи, понятно? Но откуда у Ханки? Резонно спросила я. И зачем он ей? Вот, довольно протянула Вилари. я Это аура спектрум. Он меняет магический фон или наделяет обладателя иллюзорной магии. Именно эта разработка относится к последнему типу. Подожди, опешила я. Ты хочешь сказать, что у Ханки Беде нет магии, как и у тебя? Я хочу не только сказать, но и доказать. Радостно закивала Вилария. Эти кулоны разработала Мартишка и передала их в полицию. А полиции про Тумбри, кто у нас руководит? Вилка выгнула бровь, а я пожала плечами. Откуда мне знать? Я ты и главного инспектора Альмерии не знала, хоть я живу там с рождения. Инспектор БД, Апаша Ханки, с победным видом заявила Вилария. у в е р е н а о н а стащила ауроспектром, который создает иллюзию магического фона. Ни на одной проверке не о п р е д е л и ш ь что м а г и и нет. Не может быть, ахнула я. Ладно, проверку может она и прошла, а как и ты. Но как учиться? Как и все студенты, усердно и с помощью друзей. Подмигнула мне Вилка. Мне это с п е р в а м а р т и ш к а п о м о г а л а потом вы с яцеком и Полли, а вот кто помогает Ханке? У нее нет друзей, только шипящий клубок змей. Мы переглянулись и хором озвучили догадку: магистр Болик. Тут они все перешептываются, да перемигиваются, и нас он не взлюбил по ее навету. Поджала губы Вилари. я Ничего. Мы эту преступную парочку выведем на чистую воду. Главное теперь знаем, где копать. Или закопать, подсказала я. Да, хорошо бы Ханку п р и ж а т ь чтобы она больше не вредничала и не мешала, особенно в лабиринте. А то сделает какую-нибудь п а к о с т ь и мы проиграем. И Болик хорош. Не могла успокоиться Вилка. Вот если бы он просто Ханке помогал, я бы даже не переживала. Но он же ко мне постоянно придирается, подчеркивает, что с т у д е н т а м без магии здесь не место. Вот что обидно. Я была согласна с подругой. Вилка зубрила рецептура, готовилась к занятиям, а магистр Болик лишь ругал ее, за то за ханку все опыты делал сам. Ладно, девочки ложимся спать, а то завтра у нас п р а к т и к у м у р е д н о г о Болика, мне нельзя ошибиться. Сонно произнесла Вилка. После занятий разработаем план мести. Девочки, г о р г у л ь я с о змеей, л и с и ц е й зевнули, устроились поудобнее и вскоре вместе с в и л а р и е й мирно засопели. Ко мне же сон не шел. г р ё з ы о ректор и н а ш е м поцелуи не отпускали до самого утра. И пусть мой забег возле ректорского коттеджа выглядел глупо, зато я убедилась, что Амадор по-прежнему испытывает ко мне чувства. А значит не все потеряно. Может и впрямь говорить папеньку разорвать помолвку. Тогда Амадор сделает предложение адепке-комарик без вмешательства семьи и магического шара. И это будет значить одно: он действует по зову сердца, а не по условиям брачного договора.